235. Кталхар. раньше Антей мерил кабинет широкими шагами, периодически бросая хмурые взгляды на стопки донесений громоздящиеся на широком письменном столе. Густой бордовый ковер приглушал тяжелые шаги короля. Кталхар сидел в кресле возле стола, закинув ногу на подлокотник, и, взбалтывая вино в хрустальном кубке, краем глаза следил за метаниями хранителя. Богато обставленный кабинет тонул во мраке, неровный свет полыхающего в камине огня очерчивал морщины на лице короля. Кталхар сделал глоток вина из кубка, но почти не ощутил вкуса, пребывая в глубокой задумчивости. В последнее время вечно добродушный Антей все чаще нервничает, не скрывает плохого настроения. Похоже, он врет об истинном состоянии Источника. Не зря же он отказывает магам в доступе к нему. Отказывает даже Сюзеренам. А это значит, что дела совсем плохи. Зеленый Источник постепенно впадает в стазис до появления Хранителя — Так что неудивительно, что связанный с ним золотой источник слабеет. В каждой провинции свои беды. Оревания борется с засухой, Арангорн с внезапной эпидемией. У Витора проблемы с разбойниками на границе Акталхару. Утром пришло донесение о признаках мора среди скота. В принципе, он для того и зашел к Антею, чтобы сообщить о срочном отъезде. До этого Кталхар по личной просьбе Антея задержался в столице, чтобы помочь восстановить прорванную после проливных дождей плотину. Не покидало ощущения нависшей над страной угрозы и даже не со стороны ближайших соседей. Казалось, все эти беды, которые периодически возникали в провинциях, происходили не случайно, словно за ними кто-то стоял, отвлекая короля и сюзренов от главного. «Но что главное?» «Рикон был сильнейшим видящим», — произнес Антей. «Без видящего нам неизвестна воля Источника». Дрейсон держал при себе видящую. Кталхар, наконец, осушил кубок и поставил его на подлокотник. Дрейсон тщательно охранял свою личную жизнь, однако Кталхар знал, что в поместье Дрейсона некоторое время гостило видящее, потерявшее свой магический дар из-за нападения на нее. «Что ты имеешь в виду?» Антея резко развернулся, прищурившись. Резерв Дрейсона, судя по всему, вырос в два раза, и он изучал запрещенную в стране некромантию. «Думаешь, убийство организовал он?» Кталхар неопределенно пожал плечами. Внезапно возросший резерв Дрейсона волновал не только его, но и остальных сюзеренов. Но он сильно сомневался, что Дрейсон способен на измену родине. Слишком много сил Дрейсон вложил, чтобы удержать позицию рода грифонов у власти. Антей ухватился за эту ниточку, словно почуявшая след гончия, но потом наморщился, от чего на широком лбу ярче обозначились морщины. Он растер переносицу, поджал тонкие губы. Тогда бы Дрейсон не стал демонстрировать свою силу. Толхар вновь пожал плечами. Им обоим не дано узнать, что творится в голове у Дрейсона. Если Дрейсон и узнал способ расширения резерва, вряд ли станет делиться столь необычными знаниями. Скорее ставит их в роду. Прекрати, Кталхар, не хватало еще, чтобы мы начали собачиться между собой. Антей прошел к столу, тяжело оперся ладонями на столешницу, опустив голову. Но это наш шанс. Возможно, ее дара хватит, чтобы узнать новости из леса. Видящее покинуло дом Дрейсона. Антей выругался сквозь стиснутые зубы, легким взмахом руки смахнул со стола бумаги. Кталхар ленивым движением подхватил одно из донесений. Все они сообщали о том, что тот или иной видящий пропал, исчез, ушел в лес. «Еще один тупик!» Антей тяжело вздохнул, обернулся к Талхару, уже приняв более степенный вид. Лес сообщит свою волю. Нам остается только ждать». Кталхар покинул дворец ранним утром. Гнал отряд как можно быстрее. На страну обрушились осенние дожди и ледяные ветры, предвещая скорое наступление зимы. Не успел он войти в свой кабинет и вызвать помощника, как в двери заглянула Минария, его единоутробная сестра Знахарка, вызванная предотвратить мор. «Здравствуй, Минария, садись!» К толхар кивком головы указал на стул. Сам же удобно расположился в кожаном кресле с высокой спинкой. Он плохо знал сестер. Вилья, его мать, отдала его на обучение отцу, когда ему было три года. Тогда и проявилась вторая ипостась. тайпер отец к толхару, отнесся к сыну полукровки с неприязнью и отдал того в услужение легендарному воину, владельцу карателя, меча, способного перерубать заклинания. К Талхархате и пребывал в благоговейном трепете перед первым воином провинции, но старался этого не показывать. Тогда, будучи еще ребенком, он не стремился к власти, не мечтал стать сюзереном. Он мечтал впечатлить отца, получить его одобрение раз мать отказалась от него. Жестокому и чистолюбивому Тайберу не было дела до сына, пока успехи Кталхара не заставили обратить на него внимание. Корнатансон, зная характер Тайбера, как можно дольше скрывал истинный потенциал Кталхара. Именно в нем Кталхар нашел отца, лишенный материнского тепла и отеческой любви. Поняв, насколько на самом деле силен сын полукровка, Тайбер начал действовать. Сначала лестью и добрым словом, но Кталхар к тому моменту уже не искал одобрения отца. Потом пошли угрозы тем немногим, кто был близок к Талхару. Последней каплей стала попытка отравить его. Яд подсыпала возлюбленная Кталхара. Тот случай стал хорошим уроком. Лежа на полу собственной спальни, обездвиженный после дозы яда подсыпанной девушкой, с которой он собирался связать жизнь, мучимый болезненными судорогами, он окончательно разочаровался в привязанностях и любви. Только своевременное появление учителя спасло его. Стоило оправиться от отравления, как Кталхар начал действовать уже против отца. Собирал сторонников, подкупал нужных людей, чтобы дискредитировать Тайбера перед народом. Он добился того, чтобы в не начали сомневаться. Никто не стал возражать, когда Кталхар вызвал отца на бой и убил его. Так Кталхар стал Сюзереном. С уходом учителя со службы рядом с ним не осталось никого достаточно близкого. И это его вполне устраивало. Здравствуй, Кталхар. Мина улыбалась ему тепло, как брату. «Рада тебя видеть». У них были разные отцы. К Талхару неизвестны подробности, но он предполагал, что Вилья стала любовницей Сюзерена не по своей воле. Вроде даже сбежала, но, будучи уже беременной, долго скрывалась, сослав к Тайберу своего сына. Через несколько десятилетий отец Дрейсона предоставил Вилье свою защиту в благодарность за спасение своей жены и нерожденного сына. До недавних пор она служила роду грифонов. Минария же просто путешествовала по городам, набиралась опыта. «Хорошо, что ты быстро прибыла, дело серьезное». Минария стушевалась, нервно провела ладонью по стянутым в пучок волосам, поняв, что он намерен вести лишь деловой разговор. Кталхар кратко ввел ее в курс дел. Выделил ей охрану и следователя. Ему было важно не просто избавить провинцию от мора, но и выяснить, откуда и по чьей воле пришла напасть. Вопреки простоватому виду и довольно молодому возрасту, Минария справилась довольно быстро подтвердив принадлежность к великому роду знахарей и целителей. Ей даже удалось выяснить, что болезнь пришла из леса на границе провинции. Правда, на этом след оборвался. Они встретились вновь перед отъездом Минарии. «Я очень благодарен тебе за помощь, Минария». «Не стоит. Я была рада помочь». Женщина смущенно улыбнулась. Талхар по лицу видел, что ее мучают другие вопросы. «Ты до сих пор не общаешься с мамой. Она просто женщина, которая меня родила». Жестко отрезал Талхар, наблюдая, как Минария упрямо поджала губы. «Она твоя мать. Ты зря винишь ее. Маму вынудили от тебя отказаться. Она запрещала мне говорить, считает себя виноватой, что не уберегла тебя». Но я не собираюсь молчать. В глазах Минарии заблестели слезы. Мама уже стара. Кто знает, сколько ей осталось, поговори с ней. Выслушай. Облегчи душу матери. Хватит. Кталхар резко взмахнул рукой, пресекая речь сестры. Он злился на понебратский тон Минарии, на ее слова и на себя за то, что позволил прислушаться к ее речам. Я благодарен за помощь, поэтому спущу тебе неуважение. «Просто поговори с ней», — взмолилась сестра, быстро смаргивая слезы с ресниц. Она запустила руку в карман и извлекла кожаный браслет. «Мама отправила тебе». Его сплела ученица мамы. «Нам с Леей и тебе». Она мельком коснулась браслета на своем запястье. Магии в них нет, но все же что-то присутствует. «Я не такой сильный маг, не разобралась». Она протянула браслет к Талхару. Тот не спешил забирать внезапный подарок. Минария все правильно поняла. Сначала надела браслет на свою руку, потом сняла и положила браслет перед ним поверх стопки бумаг. «Береги себя». Пожелание прозвучало искренне, оставив привкус горечи и раздражение. Вопреки опасениям он взял браслет, покрутил в руке. Кожаные ленты разных цветов создавали сложное плетение. В основании был черный драгоценный камень, на который при желании можно наложить зачарование. Но Кталхар видел главное. То, что не смогла разглядеть Минария. Это был оберег, созданный видящим. Редко они вплетают свою силу в обереги, но такие изделия ценятся дорого. Как сказала Минария, браслеты сплела ученица Вильи? Но ведь Вилья до недавнего времени находилась на службе у Дрейсона. Неужели браслет сплела видящая, которая гостила в поместье Грифона? Кталхар мгновенно сорвался с места и кинулся за Минарией набросился на нее с расспросами, но Минария ничего не знала о видящей. По ее словам, браслеты прислала Вилье магической почтой. Раздосадованный, он вернулся в кабинет. Еще одна ниточка оборвалась. Кталхар не сдавался и объехал всю провинцию в поисках видящих, но потерпел неудачу. Все они будто разом исчезли. Тогда он решил отправиться к последнему, кто общался с видящей. В золотом роге его приняли с почетом, выделили ему и его свите покои. Но Кталхар сразу направился в кабинет Дрейсона. Дверь была приоткрыта, и он услышал интересный диалог. «Кейтерин, если ты не будешь выполнять задание, ничего не достигнешь». Кажется, Дрейсон кого-то отчитывал. «Почему ты не прочитала главы, которые я отметил по теории стихий? Сколько можно отлынивать от учебы? Скажи по существу, что не получается». «Я не умею читать», — произнес тонкий женский голосок и взмолился. «Не выгоняйте меня!» «За что мне тебя выгонять? За то, что твой отчим не озаботился?» Дрейсон резко замолк, и Кталхар понял, что... Что его, скорее всего, почувствовали.